Когда удалось добиться первых успехов, а несколько учебников моей серии стали бестселлерами и тираж журнала стал увеличиваться с каждым месяцем, я заболел стремлением эффективно и успешно справляться с резко возросшей нагрузкой. Дел все прибавлялось. Поскольку журнал и новая серии учебников оказались успешными, то и выпускавшиеся прежде справочники и старые учебники надо было обновить по содержанию и оформлению, дабы молодые юристы, которые во время учебы в университете привыкли иметь дело с литературой нашего издательства, и в дальнейшем могли рассчитывать на необходимую справочную литературу. Руководство издательства согласилось нанять в отдел двух студентов. Я принял Бетину на работу не потому, что она была бархатной красавицей. Я обратил внимание на ее красоту, не вызывающую, не подавляющую, а скорее умиротворяющую, когда она уже приступила к работе. Не могу сказать, что меня в ее облике так привлекало и завораживало. Каштановые волосы, карие глаза, слегка приоткрытые губки, своеобразная неторопливость движений. Почему все это показалось мне воплощенным свидетельством доброты, приязни и заботливой ласки? Она была доброй. Она приняла и окружила меня заботой и лаской, как никакая другая женщина в этой жизни. Иногда у меня было такое чувство, что она... позволяет мне делать все, что я хочу, потому что ей все равно, что я делаю. Меня это нисколько не пугало. Почему бы не допустить отношений, основанных на взаимном, благожелательном безразличии? Однако я заметил, что сам не хотел, чтобы она меня заласкивала. Мне не хотелось быть ее должником. Я знал цену, которую она за это спросит или будет вправе спросить, ведь ласкают и балуют не за просто так. В конечном счете плата за ласку и баловство должна стать любовь. Даже если бы я полюбил Беттину, у меня бы не было ощущения, что я смогу отплатить ей за все ласки полной мерой. Глава четвертая Мне приходилось слишком много работать, и времени на чтение совсем не оставалось, однако Одиссея постоянно лежала на столике рядом с кроватью. Если я был слишком возбужден и не мог уснуть, или если просыпался среди ночи, то несколько строк из знакомой книги помогали лучше всего. В девятой и десятой песнях Одиссей рассказывает о первой части своей странствий. Из трои он и его друзья направляются к киконам. Они опустошают город, убивают мужчин, насилуют женщин и делят награбленные сокровища. От киконов они направляются к лотофагам, которые услаждают спутников Одиссея плодами лотоса, сладкими как мед, и его товарищи забывают о том, что им надо плыть дальше и вернуться на родину. Когда Одиссей и его спутники попадают к одноглазым циклопам, ненавидящим людей и пожирающим их, им приходится очень туго. Зато у Эола, который каждый день устраивал празднество вместе с женой, шестерыми сильными сыновьями и шестью милыми дочерьми, Одиссей и его спутники прогостили целый месяц. А вот Лестригоны к Одиссею и его спутникам отнеслись дурно, Листригоны — это такие же великаны, как и циклопы, только у них два глаза. И людей они ненавидят и пожирают так же, как и циклопы. Одиссей с несколькими уцелевшими спутниками и на единственном оставшемся корабле прибыл в царство волшебницы Церцеи, которая обратила его товарищей в свиней, и самого Одиссея превратила бы в животное, если бы он, предупрежденный посланником богов, не вышел к ней с обнаженным мечом, И тогда она полюбила его и вернула его спутником прежний человеческий облик. В своих последующих странствиях, в одиннадцатой и двенадцатой песнях, Одиссей встречается с тенью своей матери и с тенями других великих женщин в царстве мертвых. Он встречается с сиренами, которые пытаются завлечь его своим волшебным пением и погубить. Сталкивается со Сциллой, зубастым чудовищем о шести головах и с шестью парами лап, и с Харибдой. которая трижды в день втягивает в себя темную морскую воду и трижды в день изрыгает эту воду, а потом он, наконец, попадает к пашнокудрой, одетой в благоухающей одежды, калипсу, с которой он проводит время в томной неге. Прежде чем Одиссей вернулся к Пенелопе, он встретил на своем пути Навсикаю, скромную дочь царя Фиаков, и Арету, его мудрую жену. Если изнасилованная мной журналистка родом из земли Кеконов, а ублажающая меня Бетина принадлежит к племени Лотофагов, то теперь на очереди была одноглазая женщина-циклоп. Однако мне не хотелось бы встретиться ни с великаншей, у которой один глаз посередине лба, ни со сцилой чудовищем, со многими головами, зубами, лапами, ни с харибдой, поглощающей и издрогающей из себя морские воды». Не было никакой надежды и на то, что я встречу хотя бы одну из шести сестер, у которой было бы шестеро братьев. У моей мамы в библиотечке развлекательной литературы 50-х годов была книга «Оптом дешевле». Семья, в которой шестеро сыновей и шесть дочерей, — это газетная сенсация. И если бы в том городе, в котором я жил, существовала такая семья, я бы об этом уже знал. Может быть, мне можно удовольствоваться не столь многодетной семьей? Может быть, вместо семьи сгодится некоторое сообщество людей. Может быть, мне завести знакомство с певицей, выступающей в смешанном хоре, с музыканшей из оркестра или с теннисисткой из команды смешанных теннисных пар. А вместо великанши подошла бы кассирша из супермаркета, не такая огромная, как царица Листрыгона, которую Гомер сравнивает с вершиной горы, а такая, как дочь этой царицы, которую Гомер называет просто сильной и крепкой. Кассирша высилась над кассой словно взрослый человек, склонившийся над небольшой игрушкой. А когда она однажды поднялась, чтобы достать из расположенной над нею кассетницы застрявшую пачку сигарет, то ее женские прелести буквально нависли надо мной. Я остановился на женщине из смешанного хора. В школе я любил петь в хоре, и я подумал, что хор, если мне подойдет время репетиции, будет хорошим противовесом моей работе в издательстве. Я записался в хор «Мирной церкви», известный во всем городе не только выступлениями во время богослужения, но и светскими концертами. Если бы в светском хоре общества имени Баха не надо было записываться в очередь, я бы пошел туда. Не ли пытаться отыскать дочь Эола в церковном хоре. Что-то в моем проекте меня смущало. С другой стороны, он лишь структурно упорядочивал старинную игру в поиске, ухаживании, обретении, расставании – Да и певица из церковного хора не шла ни в какое сравнение с монашенкой, этим классическим объектом ухаживания и богохульного искусителя. Ни в какое сравнение. Став участником хора, я выяснил, что нравы в нем царили более чем светские. Все было так, как в любом другом союзе или обществе. Две красавицы, пользовавшиеся всеобщим поклонением, одна блондинка Сопрано, другая брюнетка Альт, молодой тенор, которого боготворили пожилые дамы, клика в хор, постоянно апеллировавших к традициям, пожилые басы, всюду сующие свой нос и все критикующие. Я не ухлестывал ни за двумя красавицами, ни за хохотушкой анестезиологом и язвительной помощницей адвоката и нотариуса, хотя обе мне нравились. Я решил, что Одиссей, будучи гостем в доме Эола, относился ко всем дочерям приветливо и ждал, пока одна из них сама его не захочет. Ту, которая захотела меня, не захотел я. Она была инструктором в автошколе, принадлежавшей ее отцу, и ею владела страсть к автомобилям, которую я замечал у мужчин, и ненавидел. Однако мой проект настолько увлек меня, что когда она пригласила меня к себе, я без колебаний согласился и лег с ней в постель.